Глава 60 прошла целая ночь и половина дня, а я до сих пор не нашел свою Анну. Волк внутри меня совсем плох, постоянно скулит, чем вгоняет в еще большую тоску и меня. К сожалению, мое звериное обоняние не способно учуять запах крови Анны после того, как она села в машину. И сам автомобиль я тоже не могу найти. Остается рассчитывать лишь на человеческие методы поиска по номеру и марке автомобиля. Но то ли Михаилу со Светланой везет, что они не попадаются на глаза ни одной камере и полицейскому посту, то ли правоохранительные органы не торопятся найти нужный именно мне автомобиль. Бездействие утомляет и дополнительно сводит меня с ума. Люди и оборотни полукровки, примкнувшие ко мне, бросив Сергея, жаждут выслужиться, помочь в поисках. На деле же лишь больше раздражают. Я закрылся от своих и чужих в кабинете и сижу, смотрю в одну и ту же точку. Не знаю, возможно, я даже проваливаюсь в транс, похожий на сон. Но силы он мне не дает. «Шеф!» Дверь кабинета резко открывается, и на пороге появляется Дима. «Я знаю, где они. Я их нашел», — говорит он счастливо. «Женя подключил меня к городской системе видеонаблюдения. Качество картинки, конечно, не очень, да и номер на машине наполовину заляпан. Но я уверен, это тот автомобиль, что мы ищем». Дима протягивает мне цветную распечатку, и я понимаю, это действительно оно едем. Коротко приказываю, говорить дважды мне не приходится. Уже через пять минут с территории дома выезжает большой черный джип. За рулем Дима. Я сижу рядом на пассажирском сиденье, а сзади Женя. Остальные остались дома. Я бы и этих не брал с собой, но здравый смысл пересилил. Автомобиль пустым быстрее не поедет, а ребята могут пригодиться. «Скорее, Дима, скорее!» — приговариваю тихо, подгоняя парня. «Нам не страшны штрафы за превышение скорости». Парень не спорит, старается, давит от души на газ. И уже вскоре мы въезжаем за захолустный городишко, в который посмели отвезти мою Анну. Приходится еще немного поплутать среди унылых серых улиц, и мы попадаем в самый депрессивный район города». Здесь повсюду бараки, но главное — автомобиль, это он! Реагирую быстрее парней и на ходу выпрыгиваю из машины. Все равно мне ничего не будет, да и скорость маленькая. Колымагу запойного Лёхи местные жители уже разбирают на запчасти. — А ну, брысь! — рычу на них. Хватает минимальной демонстрации силы, и местный гнилой народец Спешит разбежаться в разные стороны, роняя тапки. Подхожу ближе к машине. Здесь слишком много запахов. Но один тот самый я способен учуять. Резко разворачиваюсь и бегу в ту сторону, куда он уходит, не заботясь о том, следует ли за мной Дима с Женей. Бараки вокруг становятся все хуже и хуже, все депрессивнее и депрессивнее. Хотя, казалось бы... Хуже просто не может быть. А нет, очень даже может. Я начинаю подозревать, что я был неправ, назвав строение возле найденной машины бараками. То были вполне еще полноценные частные дома, пусть и невзрачные. А вот то, что я сейчас вижу перед собой, является поистине отталкивающим и отвратительным. Внезапно что-то меняется в воздухе, Я чувствую запах костра или нет, пожара, а вот аромат крови Анны практически исчезает. Ускоряюсь и за первым же поворотом наблюдаю кострище, уходящее ввысь. Один из бараков горит, именно тот, в котором и держали мою Анну. Чутье и интуиция буквально вопят об этом, они не могут подвести. Неужели я опоздал? Только не это.